Предательство становится предательством, когда в том, кого предали, проснется отвращение. Он продолжал сознанием дела объяснять мне как слепые любящие и вспомнил, как по поручению Салары следил за Нину с Лилой. Тогда, сказал он с гордостью, я ослушался приказа, не сдал Лину Микеле». А вместо этого позвал Энцу и тот ее вытащил. Потом он перешел к тому случаю, когда я избил Нину.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 — В каком смысле? — Это сложно, ленуть, тебе лучше не уникать. Если хочешь, чтобы сын Саратуры пожалел, что появился на свет, просто скажи. — Я заставлю его об этом пожалеть. Я не выдержал и рассмеялась. Слишком категорично это прозвучало. Он, еще мальчишка, учился этому безапелляционному, в его понимании, мужскому тону, потому что от природы был робок и застенчив.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 — Нет, сейчас нельзя. — А когда можно? — Завтра. — Позволь мне тебе все объяснить. Это очень важно, это срочно. — Нет. — Почему? — Я сказала ему, почему. И положила трубку.